Так вот и надо подобраться незаметно, посмотреть. Этот вожак тропил их не для того, чтобы сбить нас с толку. Осторожно, краем леса они подкрались, как можно ближе к околице. В деревне все молчало, только время от времени раздавался неспешный перестук копыт. — Кони бродят, — шептал Фолка, — кони бродят возле мертвых хозяев. Он вздохнул и зябко поежился. Беспощадность никогда не была свойственна хобби натуре, и они с трудом выносили столкновение с ней в открытую. Смертельная схватка никак не походила на красивые гравюры из старинных книг, изображавшие великих героев, развивающиеся знамена и бегущих врагов. Они тихо обогнули край дома и оказались на единственной деревенской улице. И тут война показала хоббиту, какой она бывает на самом деле, не в книгах и не на картинках. На дороге в повалку лежали мертвые тела. Много, несколько десятков. Скорченные трупы, истекшие кровью, которая скопилась кое-где в углублениях, точно дождевая вода. Над отвоевавшими воинами с громким жужжанием кружились раи крупных синих-зеленых мух, И повсюду, в заборах, стенах, деревьях и в телах, торчали длинные, очень толстые стрелы. Все погибшие были пронзены насквозь, словно на них и не было никаких доспехов. Черные и зазубренные наконечники торчали наружу. Фолка почувствовал дурноту. Не лучше выглядели и гном Они осторожно оторвались от ограды полисадника и медленно пошли по улице, старательно обходя тела. Все погибшие, и этот этого хоббиту стало еще хуже, были совсем юношами, почти мальчиками. Хоббит, сперва с трудом заставивший себя взглянуть на них, теперь точно завороженный, не мог оторвать взгляда от красивых, правильных лиц, от рассыпанных в дорожной пыли. Испачканных кровью светлых волос, От уже их начавших поволакиваться мутью глаз. Навалявшихся тут и там в щитах погибших Был хорошо знакомый ему герб — Белый скачущий конь на зеленом поле. Молодые воины все как один были роханцами. Земля кое-где вокруг тел была взрыта. Некоторые лежали с мечами в руках. Проходя мимо одного из домов, друзья долго не могли оторваться, глядя на пригвожденных стрелами к стене троих молодых воинов, так и не выпустивших из рук, все успевших обогриться чужой кровью клинков. Из груди торчали толстые, черно-оперенные стрелы, ушедшие так глубоко в дерево, что Торин лишь с огромным трудом вырвал их, когда не молча, не сговаривая, стали укладывать погибших в тень. «Вот это да!» — ворчал гном, вертя в руках сломанный черенок стрелы. «Но и стрелки эти хазги, или как там, кликали!» Они пошли дальше. Фолкус с трудом держался на ногах, Едва не лишился чувств, когда чуть дальше им стали податься страшно изродованные тела с вырванными нижними челюстями. При виде ужасной раны, чудовищно менявшей без того пугающие мертвые лица, он пошатнулся и поскорее ухватился за плечо Торина. — Это те самые с севера! — хрипло давя словами, выговорил Торин. — Вот смотри, куда забрались! Ну ладно, погодите! — «Мы еще переведаемся!» «Смотрите-ка!» — вдруг нагнулся малыш. «Что это за арбалет? Чья такая работа? Раньше не видел?» «Дай-ка сюда!» — потянулся Торин. Несколько мгновений он молча, брезгливо рассматривал протянутый ему другом стреломет. На первый взгляд он показался хоббит таким же, как и гноми. «Э, нет, брат хоббит!» — протянул в ответ на его вопрос Торин. — Это, друзья, ангмарский конный арбалет. Я таких перевидал немало. Вот, видите, тут два зацепа. Этот, чтоб без земли, или стоя, или, скажем, сидя. А чтоб натянуть тетиву, только этот рычаг и нужен. Хитро ничего не скажешь. Торин вскинул чужое оружие к плечу. — И сделано неплохо. — Легок, ухватист, тетиву, — он потянул за рычаг, — одним движением взводишь. Из обычных-то арбалетов с коня стрелять несподручно. А вот из этого запросто, ну, это мы видели, а вот это, гляньте это действительно интересно. В руках Торина лежал очень длинный и толстый лук, причудливый и сложно выгнутый Составлены из множества тонких пластинок, хитроумно наложенных друг на друга и скрепленных. Тетива отблескивала металлом, лук был почти в два хоббитских роста.